Москва бросает вызов Орде. После отпора данного великому Ольгерду, после победы над Тверью и первых успехов в борьбе с Рязанью, Дмитрий Иванович почувствовал себя достаточно сильным, чтобы бросить вызов самой Орде. Русь, наконец, была готова сразиться за восстановление независимости после полутора веков существования на положении колонии или вассальной территории. У московского князя имелись веские основания надеяться, что его государство справится с этой величественной задачей. Во-первых, Москва превратилась в обширную, богатую, хорошо устроенную державу, сильную в военном отношении. Во-вторых, от гражданских войн заметно ослабела Орда, чем русские князья успешно пользовались. Когда Дмитрий объявил, что будет платить меньше даний, чем прежде, Мамаю пришлось согласиться. В ту пору его противостояние с Урусханом находилось в самой острой фазе. В-третьих, выросли новые поколения русских людей, не ведавшие ужаса перед татарской конницей. Со времен последнего крупного карательного похода Орды на Русь, 1293 год, прошло вдвое больше времени, чем понадобилось Моисею, чтобы его народ забыл о рабстве. В-четвертых, дал трещину миф о татарской непобедимости. Его развеял Ольгерд своей победой в битве у Синих вод. А Дмитрию, в свою очередь, удалось одолеть и Ольгерда. В-пятых, в последнее время русские тоже одержали несколько побед над татарами. Победы, правда, были небольшие, но зато свои. Маленькие победы Во время Великой Заметни некоторые татарские князьки и просто предводители воинских отрядов повадились ходить за добычей в русские приграничные области. Поскольку с точки зрения сарая это все были мятежники, им можно было оказывать сопротивление, не опасаясь ханской кары. В 1365 году князь Тогай, утвердившийся в Мордовии, напал на Рязань, спалил город и увел в полон много мирных жителей. Олег Рязанский настиг врага и разбил на голову, отбив назад пленников и добычу. Два года спустя другой татарский царек Булат Тимур, захвативший Булгарию, Торгся в Нижегородскую землю и тоже был разгромлен в бою тамошним князем. В 1373 году уже законные татары из Мамаевой Орды решили пограбить рязанские владения. Но в это время княжество было временно занято Москвой, и Дмитрий Иванович преградил хищникам путь. Встал на берегу Оки с войском. В бой не вступил, но и на Русь не пропустил. Ордынцы ушли с пустыми руками. Через год русские пошли еще дальше. Ханский посол Сарыака, которого наша летопись именует Сарайкой, пришел с отрядом в полторы тысячи воинов на Нижегородчину. Князь Дмитрий Константинович, тесть Дмитрия Московского, напал на татар и перебил всех без остатка. В 1376 году произошло нечто уж совсем небывалое. Дмитрий Иванович отправил войско в Булгарию, то есть во внутренние ордынские земли. Русские осадили Казань и вынудили тамошних князей Асана и Магомед Султана выплатить большую контрибуцию – 5000 рублей, да еще и обложили казанцев данью, оставив в городе своего сборщика податей. Все эти события, каждый из которых по отдельности большой важности не представляло, означали, что ситуация коренным образом переменилась. Отношения Дмитрия Московского с сараем были безнадежно испорчены. Война стала неизбежной. Мамай, наконец справившийся со своими соперниками, теперь тоже был готов сразиться за права, которые татары считали своими исконными. С их точки зрения, поведение русских являлось мятежом против законной власти. Большая война началась в 1378 году с пробы сил. Мамай начал с Нижегородского князя, который несколькими годами ранее истребил отряд Сарайки. Дмитрий Константинович был не готов сразиться с таким большим войском и предложил татарам отступного, чтобы они не трогали Нижний Новгород. Но это был не поход за добычей, а карательная экспедиция. Татары выкуп не взяли, город сожгли и разорили его окрестности. После этого военачальник Мурза Бегич, важный ордынский вельможа, приходившийся родственникам самому Мамаю, пошел дальше на запад. Очевидно, он получил задание наказать и рязанцев, и москвичей. Дмитрий повел себя не как его предки, только радовавшиеся, когда татары истребляли соседей, а как защитник всей русской земли. Он собрал большую рать и встретил татарское войско на Рязанской территории у берегов реки Вожи, притока Оки. Это было первое крупное сражение русских с монголами за 140 лет после битвы на Сити, 1238 где погиб со всей своей дружиной Владимирский великий князь Юрий Всеволодович, Двоюродный прапрапрадед Дмитрия Ивановича. Битва на Воже. Татарского военачальника погубила самоуверенность. Очевидно, он был невысокого мнения о боевых качествах русских и о полководческих способностях московского князя. Несколько дней он постоял на противоположном берегу, видимо, рассчитывая, что русские устрашатся и уйдут сами. Потом Дмитрий Иванович применил довольно простую хитрость. Сделал вид, будто отступает, и очистил берег. Это было 11 августа 1378 года. Вообразив, что противник дрогнул, Бегич немедленно начал переправу, что было весьма неосторожно. Русские вытянулись подковой, оставив фланги на местах. И когда мокрая татарская конница, расстроив ряды, стала выбираться на сушу, ударились с трех сторон. Сам Дмитрий атаковал в центре князь Даниил Пронский и воевода Тимофей вельяминов с боков. Татары не ожидали от русских такого дружного и яростного натиска. Они кинулись назад в воду, многие перетопли. После этого Дмитрий форсировал реку и довершил разгром. В бойне погибли сам Бегич и еще четверо Мурс. Весь татарский обоз достался победителям. А татарове Тако и побегоши еще суще с вечера и через всю ночь Бежаху. С торжеством сообщает летопись. Это была уже не маленькая местная победа над малозначительным татарским отрядом, а серьезный успех русского оружия. Дмитрий прославился на всю Русь и, несомненно, ощутил прилив уверенности, которая была ему очень нужна, потому что теперь предстояла встреча со всей силой Золотой Орды. Орда и Русь готовятся к генеральному сражению. И, разгнева жеся зело-мамай, и взъерися злобою, сказано в повести о битве на реке Воже. Правитель Золотой Орды начал приготовление уже не к карательному походу, а к полномасштабному нашествию, как во времена Батыя. У Беклярбека, собственно, не оставалось выбора. Главная колония, сильно сократившаяся в размерах орды, открыто взбунтовалась. Речь шла не столько о наказании мятежников, сколько о выживании степного царства. Оно не могло существовать без русского выхода, очень важного источника наполнения казны. После поражения на Воже, татарский властитель очень хорошо понял, с каким серьезным врагом имеет дело. К следующему этапу войны он подготовился неспешно и обстоятельно. Прежде всего, мамай позаботился о союзниках, продемонстрировав недюжинные дипломатические способности. В результате переговоров, продолжавшихся весь следующий год, против Москвы составилась грозная коалиция. Старый Ольгерт, заклятый враг Дмитрия Ивановича, в 1377 году умер, но новый литовский монарх Егайло весьма охотно согласился на союз, который должен был раздавить чрезмерно усилившегося восточного соседа. Договорились, что литовцы приведут в Донские степи большое войско, соединятся с татарами и потом пойдут на Дмитрия вместе. Всем было ясно, что судьба этой войны решится не маневрированием и не демонстрацией силы, а генеральным сражением. Третий участник союза, рязанский князь Олег, не мог выставить в помощь Мамаю большой военной силы, зато обеспечивал проход через свои земли и снабжение. Историки спорят о мотивах Олега Ивановича, который с точки зрения последующих поколений повел себя как предатель национальных интересов. Преобладает мнение, что Мамай принудил рязанского князя к пособничеству запугиванием. Однако не нужно забывать о том, что для Олега московские агрессоры были опаснее Орды, а понятие национальных интересов в ту эпоху еще не существовало. Скорее всего, Рязань была только рада грядущему разгрому Москвы, который в этих обстоятельствах казался неизбежным. Впрочем, для победы над Москвой ордынскому владыке должно было хватить и собственных сил. Окончание междуусобицы и восстановление порядка позволило Беглербеку собрать армию, какой у Золотой Орды давно уже не бывало. В конце XIV века в военном деле возникли новые веяния. Все большее значение стало приобретать регулярная пехота. Хорошо обученные и согласованно действующие копейщики эффективно противостояли тяжелой кавалерии. У татар традиция пешего боя была развита слабо, Но, согласно одной из версий, Мамай нанял в Крыму кондотьера, который привел генуэзских наемников солдати, от слова «сольдо» — «плата», лучшую пехоту того времени. Они должны были остановить натиск конной дружины, главной ударной силы русского войска. И все же Мамай, видимо, был не очень уверен в победе или же хотел обойтись без потерь. Уже изготовившись к выступлению, он отправил к Дмитрию Ивановичу послов, с требованиями, исполнение которых позволило бы избежать сражения. Условия были довольно умеренными. Мамай хотел формального изъявления покорности и выплаты дани в прежних размерах, как было при ханах Узбеки и Дженебеки. То есть речь шла о восстановлении статус-кво, существовавшего до Великой Заметни. Дмитрий на это не согласился о чем впоследствии ему пришлось горько пожалеть. Желая выиграть время, он отправил к Мамаю собственное посольство, настаивая на соблюдении договоренности 1375 года, но Беклербек не был расположен играть в дипломатические игры. В августе 1380 года он выступил с войском в поход. Двинулся в путь и Егайло. Счет пошел на дни. Пока враг готовился к решающему столкновению, Дмитрий, конечно, тоже не сидел сложа руки. Он присоединил к своей дружине ополчение, заручился поддержкой почти всех князей и собрал впервые со времен злосчастной Калкинской битвы общерусское войско, что само по себе являлось событием огромного значения, свидетельством зарождения нации. Сбор был назначен на середину августа в Коломне, у Рязанской границы. 20 числа армия выступила в поход. Десять дней спустя переправилась через Аку и 6 сентября достигла берегов Дона. Князь собрал военный совет, на котором спросил, «Сдели, пока перебудем, или Дон перевеземся?» Это очень характерно для Дмитрия и вообще государей раннемосковского периода. Они не принимают ключевых решений, не посоветовавшись с боярами. Мнения разделились. Одни говорили, что реку нужно форсировать, другие возражали, это слишком опасно, потому что татары наверняка уже соединились с литовцами и рязанцами. Дмитрий послушался двух литовцев, сводных братьев и заклятых врагов Егайла, Андрея Полоцкого и Дмитрия Брянского, перешедших на сторону Москвы. По их сведениям, Егайл еще не успел дойти до Мамаева лагеря, однако находился близко, поэтому времени терять было нельзя. Выдвинули они и еще один веский аргумент. Если у русских воинов за спиной будет река, отступать станет некуда. Придется биться до последнего. Переправились. 8 сентября армия вышла на равнину, расположенную между Доном и речкой Непрядовой. Это открытое пространство длиной 8 и шириной 6,5 километров называлось Куликовым полем. С утра в Низинах стелился туман, который постепенно рассеялся. Ближе к полудню на дальних холмах показалось татарское войско. Противники двинулись навстречу друг другу. Начиналось сражение по своему значению и масштабу, не имевшее прецедентов в русской истории.